Глава 17 О ковчеге Завета и чудесных знамениях, которые совершены были силою свыше для подтверждения авторитета закона и обетований. Далее данный евангельских изречениях Закон Божий, в котором велелось чтить религиозными установлениями единого Бога богов и воспрещалось почитание прочих богов, положен был в ковчеге, который был назван «Ковчегом Завета». Этим названием давалось понять, что не Бога, которого чтили всеми теми жертвоприношениями, заключал или содержал в себе этот ковчег, когда с места ковчега давались его ответы и некоторые доступные чувствам человека знамени, но что отсюда изрекались заветы его воли. А когда закон был написан на каменных скрижалях, и положен, как я упомянул, в ковчег, который во время странствования по пустыне с должным благоговением носили священники вместе со Скинией, называемой также Скинией Завета. Исход глава 13, стих 21. Было новое знамение, состоявшее в том, что днем являлось облако, которое ночью светилось как огонь. Когда это облако двигалось, двигался и стан, а когда оно останавливалось останавливался Истан, исход глава 40, стих 34. Кроме этих знамений, о которых я сказал, и голосов, которые слышались с места, где находился ковчег, в пользу этого закона свидетельствовали и другие великие чудеса. Так когда при вступлении в обетованную землю завета его несли и через Аордан, то река, остановившись в верхней части, дала возможность пройти по суше и ковчегу, и народу. Книга Иисуса Новина, глава 3, стих 1. Затем стены города, который, по обычаю язычников, почитая многих богов, встретил евреев враждебно, мгновенно пали, когда вокруг него обнесен был семь раз ковчег, хотя к стенам не прикасалась ни одна рука, и их не разбивала ни одна стенобитная машина. Книга Иисуса Новина, глава 6, стих 19. После этого, когда евреи уже были в обетованной земле, и тот же ковчег за их грехи был взят в плен врагами, взявшие его в плен, поместили его с честью в храм наиболее почитаемого своего Бога, и, выйдя, заперли. Но с наступлением утра нашли идола, которому молились, неспровергнутым и обезображенным. Первая книга царств, глава 5, стих 1. Затем смущенные чудесами и постыднейшим образом наказанные, они возвратили ковчег завета тому народу, у которого он был взят, и как возвратили. Они положили его на колесницу, впрягли в нее молодых коров, отлучив от них сосавших их телят, и дозволили им идти куда хотят, желая испытать этим силу Божию. И вот те лицы, неуклонно направляя свой путь к евреям и не откликаясь на мычание голодных детенышей, сами привезли великую святыню к ее почитателям. Первая книга царств, глава 6 стих 7. Такие и подобные им чудеса были малыми для Бога, но великими для спасительного устрашения и научения смертных. Мы хвалим философов, в особенности платоников, как державшихся по сравнению с другими более здравого образа мыслей, за то, что они, как я упоминал ранее, учили, что божественное провидение печется даже о земных и низменных предметах. Они основывались при этом на гармонической красоте, замечаемой не только в телах животных, но даже и в растениях. Во сколько же раз очевиднее – свидетельствуют о божестве эти чудеса, которыми сопровождается проповедь о нем. А эти чудеса подтверждают ту религию, которая запрещает приносить жертвы всему небесному, земному и преисподнему, но велит приносить их только единому Богу, который один делает нас блаженными, любя нас и будучи любим нами» который, отводя определенные времена для жертвоприношений и предсказывая их изменения на лучшие через наилучшего священника своего, свидетельствует тем, что он не желает этих жертв, а указывает ими на лучшие. И указывает не для того, чтобы этого рода почестями возвыситься самому, а для того, чтобы, воспламенив огнем любви к нему, возбудить нас к почитанию Его и к соединению с Ним, что составляет благо для нас, а не для Него. Глава 18. Против тех, которые говорят, что не следует верить священным книгам относительно чудес, которыми воспитывался народ Божий. Но, быть может, кто-нибудь скажет, что эти чудеса ложны, что их не было — и что написанное о них обман. Говорящий так, если он отрицает любую возможность верить относительно этого предмета, каким бы то ни было книгам, может сказать и о богах вообще, что они не заботятся о смертном. Ибо почитать себя они заставили ничем иным, как именно силой чудесных действий, о которых рассказывает история язычников, боги которых в состоянии были выказать себя скорее заслуживающими удивления, чем доказать свою полезность. Поэтому в настоящем своем сочинении, десятая книга которого находится теперь у нас под руками, мы поставили своей задачей опровергать не тех, которые отрицают всякую божественную силу или утверждают, что она не охраняет человеческих дел, но тех которые нашему богу творцу святого и славнейшего града предпочитают своих богов не зная что он то и есть невидимый и непреложный творец настоящего видимого и изменчивого мира и истинейший податель блаженной жизни блаженный не от того что создано им а от него самого его истинный пророк говорит «А мне благо — приближаться к Богу» — Псалом 72, стих 28. О конечном благе, к достижению которого должны быть направлены все усилия человека, идет речь у философов. Но пророк не говорит «благо для меня — иметь в изобилии богатство, возвышаться над другими пурпуром, скипетром и диадемой». Или, как не постыдились сказать некоторые из философов, «Благо для меня телесное удовольствие». Не говорит даже, как гораздо лучше говорят лучшие из них, «Благо для меня моя душевная добродетель», а говорит он, «Мне благо приближаться к Богу». Этими словами он учит о том, которому одному убеждали приносить жертвы святые ангелы его, подтверждая свои слова чудесами. Поэтому и сам он стал жертвою того, которому пламенел, охваченный умным огнем и стремился святым желанием в невыразимые и бестелесные его объятия. Если же почитатели многих богов, какими бы они своих богов ни представляли, верят на основании гражданской истории или магических и книг, что их богами совершались чудеса, то какое же основание они имеют не верить нашим священным книгам относительно упомянутых чудес, когда им тем более нужно верить, чем выше тот, кому одному учат они приносить жертвы.